т о же касается исторических обстоятельств этой эпохи, то мы можем заметить, что точно так же, как мы, с одной стороны, видим самоотречение, ненахождение духа у себя, разорванность человека, мы, с другой стороны, видим также, что политическое состояние приобретает большую прочность, так как создается самостоятельность, которая уже не является, только себелюбивой. Вышеуказанной первой самостоятельности содержится момент варварства, нуждающийся в страхе, который сдерживал бы его в границах, но теперь мы видим, что наступает право и порядок, Господствующим порядком, правда, является феодальная система с крепостной зависимостью, но это все же нечто юридически прочное. Но право имеет свои корни в свободе. Так что оно осуществляет себя в нем и получает признание, хотя здесь делаются частной собственностью такие отношения, которые, собственно говоря, являются государственными. Феодальная монархия, выступающая теперь против церковного начала, против начала отвержения своей самости – Определяет, правда, существование права согласно происхождению, но с о с л о в и е не носят кастового характера, как у индусов. В церковной иерархии, правда, каждый мог из низшего класса подняться до самого высшего и занять самое видное положение – Впрочем, и в феодальной системе все больше и больше стали выступать право, гражданский порядок, законом установленная свобода. В Италии и Германии города в качестве гражданских республик купили свои права и получили признание светской церковной властей. В Нидерландах, Флоренции и Прирейнских имперских городах появилось богатство. Таким образом, постепенно начали выходить из феодальной системы и капитани действительно являются таким выходом из феодализма. можно рассматривать также как устранение отсутствия самости духа то обстоятельство, что языком литературы с д е л а л о с ь л и н г о в о в у л ь г а р и я народный язык, как это, например, мы видим в божественной комедии Данте. Дух эпохи сделал этот поворот. Он покидает интеллектуальный мир и оглядывает теперь свой наличный по всю сторонний мир. Конечное небо, содержание, ставшее и религиозным, погнало его к конечному наличию. Вместе с этим переворотом падает и теряет себя сколастическая философия. мысли к о т о р ы е направлены на лежащее по ту сторону действительности. В то время как раньше церковь думала, что она обладает божественной истиной, теперь светская власть, установив внутри себя порядок и право и выкристаллизовавшись после суровой дисциплины служения – Полагает, что она основана Богом, что, следовательно, в ней присутствует Божественное, и оно имеет перед лицом Божественного самостоятельное оправдание по отношению к церкви, желающей совершенно исключить из себя мирян. Таким образом... После того, как светская власть, светская жизнь, светское самосознание восприняли в себя более божественное, более высокое церковное начало, исчезла резкая противоположность между этими двумя властями. Государственное могущество церкви Стало представляться тогда ее диким состоянием, так как в самом деле она должна быть могущественной в духе, а не действовать согласно действительности и в действительности. Светская власть... Тотчас же преисполнилось сознание, что абстрактные понятия наполняются реальным наличием, так что они уже не являются чем-то ничтожным внутри себя, а обладают истинностью также и внутри себя. С этим далее находится в связи развитие торговли и расцвета. изящных искусств изящное искусство это означает что человек производит божественное из себя Так как художники того времени были также благочестивые люди, и как отдельные лица придерживались сначала отвержения своей самости, то они могли дать эти изображения, исходя из своей субъективной способности. С этим связано также и то, что светская власть... Сознала, что она вправе устанавливать определения, основанные на субъективной свободе. В промысле индивидуум рассчитывает на свою деятельность и сам созидает. Люди таким образом пришли к тому, что стали знать себя свободными». добивались признания своей свободы и сознавали себя в силах работать для осуществления собственных интересов и целей. Таким образом, дух снова пришел к себе. Он снова сконцентрировался и стал полагаться как на свои собственные руки, так и на свой разум. Это новое рождение обозначают как возрождение искусств и наук, которые стали заниматься наличным материалом. Это была эпоха, когда дух возымел доверие к самому себе и к своему существованию и стал интересоваться своим настоящим. Теперь он поистине... примерен с миром, примирен не в себе, не по ту сторону, в пустой мысли о дне последнего суда, когда преобразится мир, то есть тогда когда этот мир не будет уже действительностью, теперь он интересуется им не как уничтоженным. человек, почувствовавший в себе побуждение искать, что есть нравственность, право, уже не мог это находить на такой почве, а оглянулся вокруг себя, чтобы искать этого в другом месте. Оказалось, что то место, на котором он должен был остановиться, это он сам. Его внутренняя жизнь и внешняя природа. При наблюдении над природой дух смутно чувствует, что он в ней вообще присутствует.